Это может намного хуже отразиться на твоем здоровье, чем запах марихуаны, — подумал Джек и последовал за другом. Они стояли в холле и смотрели в окно. В последних лучах заходящего солнца Джек увидел нескольких мальчиков, сбившихся в тесную кучку у зеленоватой статуи старого Тейра. — Они курят! — гневно закричал Ричард. — Они курят прямо во дворе! — Джек тут же подумал о терпком запахе в коридоре. «Да, они курят», — сказал он Ричарду. «И я уверен, что в их сигаретах совсем не то, что туда забивают на фабрике». Ричард барабанил пальцами по стеклу. Джек заметил, что его друг уже забыл и об опустевшем здании, и о поддельном тренере, и об умственном сдвиге самого Джека. Ричард смотрел на грубое нарушение столь чтимых им законов, И его лицо словно говорило, «То, что мальчики стоят таким вот кружком и курят марихуанну прямо под памятником основателю школы, для меня выглядит так же, как и уверение в том, что земля плоская, или что причины идут за следствиями, или еще что-нибудь столь же нелепое и смехотворное». Сердце Джека трепетало от жалости к другу, но все же, с другой стороны, он искренне восхищался его складом ума, который был полностью противоположен складу ума его школьных товарищей. Он снова подумал о том, сможет ли Ричард выдержать все потрясения, ожидающие его на пути. «Ричард», — сказал Джек, — «ведь эти мальчики не из школы Тейра». «Боже, ты и вправду сошел с ума, Джек! Это старшекурсники. Я узнаю каждого из них. Вон тот в дурацкой кожаной шляпе Норингтон. а который в зеленых штанах — Бакли. Еще я вижу Гарсона, Литтлфилда. А вот и Эйзеридж в своем шарфе». Закончил он. «А ты уверен, что это именно Эйзеридж?» «Ну, конечно же, уверен!» Закричал Ричард. Неожиданно он повернул задвижку на окне, распахнул его створки и перегнулся через подоконник. Джек втащил его обратно. «Ричард, пожалуйста, послушай». Ричард не хотел ничего слушать. Он вырвался из рук Джека и снова высунулся в холодные сумерки. Эй! Нет, Ричард, ради бога, не привлекай их внимание! Эй, вы там! Эйзеридж, Норингтон, Литлфилд! Какого черта вы там делаете? Ответом ему был взрыв хохота. Мальчик в шарфе Эйзериджа обернулся на голос Ричарда. Он только слегка повернул голову, чтобы посмотреть на них. Свет, падающий из окон библиотеки и зловещий кроваво-красный отблеск зимнего заката, осветили его лицо. Правая половина лица действительно принадлежала Эйзериджу, только повзрослевшему. Нет, постаревшему Эйзериджу. Эйзериджу, который бывает во многих местах, куда хорошие послушные мальчики не ходят. и делает много того, чего хорошие послушные мальчики не делают. Другая же половина представляла собой один сплошной шрам. Блестящий полумесяц, который, возможно, когда-то был, а, возможно, и не был глазом, выглядывал из кратера в бугристой массе чуть ниже лба. Он был похож на стеклянный шарик, глубоко вдавленный в груду полурастаявшего жира. Из левого уголка его рта Торчал длинный загнутый клык. Это его двойник, убежденно подумал Джек. Это двойник Эйзериджа в том мире. И что? Все они двойники? Двойник Литлфилда, двойник Норингтона, двойник Бакли и так далее и так далее и так далее? Но ведь этого не может быть! Слоут! крикнул Эйзеридж. Он сделал два шага в сторону домика Нельсона. Свет от фонарей, расставленных вдоль дорожки, падал теперь прямо на его изуродованное лицо. — Закрой окно! — шепнул Ричард. — Закрой окно. Я был неправ. Он немного похож на Эйзериджа, но это не он. Может быть, это его старший брат. Наверное, кто-то плеснул серную кислоту или что-нибудь подобное в лицо брату Эйзериджа. И теперь он такой. Но это не Эйзеридж, поэтому... «Закрой окно, Джек! Закрой его паска...» Тем временем Эйзеридж приблизился к ним еще на шаг. Он улыбнулся, если, конечно, так можно выразиться. Его невероятно длинный язык вывалился изо рта, словно развернувшийся флаг. «Слоуд!» — повторил он. «Отдай нам своего пассажира!» Джек и Ричард переглянулись и увидели перекошенные от ужаса лица друг друга. Вой пронизал темноту ночи. Да, сейчас была ночь. Солнце уже полностью исчезло за горизонтом. Ричард снова посмотрел на Джека, и Джек увидел, как самая настоящая ненависть на мгновение блеснула в глазах его друга. Взгляд Ричарда вдруг стал взглядом его отца. — Какого черта ты пришел сюда, Джек, а? Зачем ты втравил меня в эту историю? «Зачем рассказывал проклятую чушь острова Сибрук?» «Ты хочешь, чтобы я вышел?» Тупая злость еще на одно долгое мгновение появилась в глазах Ричарда, затем ее сменила обычная доброта. «Нет», — сказал он, нервно поправляя волосы дрожащими руками. «Нет, ты никуда не пойдешь. Там, там дикие собаки. Дикие собаки, Джек, во дворе школы Тейра». Я имею в виду, ты хорошо их рассмотрел? — Да, Ричи, хорошо, — спокойно ответил Джек. Ричард снова поправил свои и без того аккуратно лежащие волосы, разделив их на несколько широких прядей. После такой процедуры всегда аккуратный и серьезный друг Джека начал слегка походить на полоумного героя мультфильмов про Дональда Дака «Зигзага Мокряка». «Надо позвонить Бойнтону и службы безопасности. Вот что нужно сделать», — сказал Ричард. «Позвонить Бойнтону или в полицию, или...» Из тени деревьев в дальнем конце двора снова раздался вой. Долгий, заунывный вой, но в нем было что-то человеческое. Ричард взглянул в его сторону. Его подбородок трясся, как у немощного старика. Затем он умоляюще посмотрел на Джека. — Закрой окно, Джек, пожалуйста, меня всего трясет. Наверное, я простудился. — Наверное, — сказал Джек и выполнил просьбу друга, отгородившись, насколько это было возможно от леденящего кровь воя.